Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания, авеню 1600, Белый дом. Декабрь 1988 года. Нет никаких бюджетных денег, есть деньги налогоплательщиков. Маргарет Тэтчер. Роберт Гейтс, человек, видевший многое, обладавший изрядным политическим чутьем на происходящие перемены, в этот раз все же просчитался просчитался в том, что недооценил решимость Леди М., то есть Маргарет Тэтчер, которая после переговоров с прилетевшим в Лондон, малоизвестным и молодым по меркам дома Саудов, саудовским принцем, стремительно рванула в Вашингтон ради того, не побрезговав лететь на конкорде, которым до того никогда не пользовалась. Ее настроение, приближенно описывали термином настроение Баудики, так звали женщину, вождя британских кельтских племен, которой нравилось отрубать пленным ноги. Салон «Конкорда» был небольшим, чуть более ста мест. Британская правительственная делегация занимала всего десять. Маргарет Тэтчер, даже став председателем правительства своей страны, в душе все равно оставалась растительной домохозяйкой и с неохотой тратила деньги налогоплательщиков на что-либо, помимо того, что было совершенно необходимо. Если ее предшественники жаловались на тесноту дома на Даунинг-Стрит-10, то Тетчер вполне устраивал. На других пассажиров ледия не обращала никакого внимания. Она думала о том ультиматуме, что поставил ей Саудовский принц или вы нас защитите, или нас защитит кто-то другой. Кто тут не надо было быть семи пядей во лбу, Миша неоднократно докладывала о визитах тайных посланников в Москву о том, что Алиев посещал Саудовскую Аравию. По слухам, он даже побывал в Имеке и там молился у Черного Камня. Председатель КГБ у них тоже мусульманин. Два высших должностных лица Советского Союза, теперь мусульмане. Председатель Президиума Верховного Совета и председатель КГБ. Как сказал я один из знатоков Востока, последний высокий комиссар в Йемене, Для мусульман мы были, остаемся неверными, как бы они ни были близки к вам политически, и сколько бы помощи от нас не получали. Любой правоверный, даже если он еще и коммунист, для политиков Ближнего Востока ближе и понятнее, чем неверный. Господи, какие они все-таки идиоты эти американцы, что они натворили в Ираке. Попытались перекупить Саддама, добились теперь лишь гражданской войны в воюющей с Ираном стране. Если ранее Саддам успешно сдерживал все поползновения Ирана к гегемонии в регионе, то теперь все это напоминает пруд, в который бросили большой камень, и лягушки, отчаянно квакая, бросились кто куда. Все может закончиться, как в России в 1917 -м. Произошла революция, рухнул фронт и Германия, а с ней вся Европа вместо милосердного мира получили еще полтора года войны и не меньше миллиона погибших. О чем они только думали, влезая в этот гадюшник? Развенил мелодичный звонок. Маргарет Тетчер оторвалась от своих мыслей и взглянула на табло в голове самолета. Оно показывало скорость, но не в милях, а вдоль от скорости звука. «Конкорд» мог развивать и развивал над Атлантикой примерно 2,2,6. Сейчас скорость была примерно 1,1 и быстро падала. Маргарет Тэтчер посмотрела в окно и увидела там внизу в разрывах облаков Канаду. В аэропорту и ждали вертолеты, но не обычные из президентского 89-го авиакрыла, а совсем новые Сикорский 70 В армейской авиации США они были известны как «Сикорский-60». Тетчер хорошо понимала, почему прислали именно эти вертолеты. В Великобритании был большой вертолетный тендер. «Боинг» выставил на него новейший «Апач», а «Сикорский» — вооруженный вертолет «Сикорский-70», похожий на советский МиГ-24. Британия выбрала «Апач», причем при условии, что на нем будет стоять не американская, а британская турбина — и собираться он будет на заводе «Весланд». Что касается транспортных вертолетов, британцы закупали их в скромных количествах, довольствуясь своей пумой. Но американцы не теряли надежды навязать кузенам большой вертолетный контракт, и потому прислали именно эти вертолеты, лучшие, что были на данный момент в НАТО. Впрочем, в отличие от неторопливых старых моделей, эти неслись на самом деле быстро. До Белого дома они добрались за 15 минут. Рональд Рейган встречал ее еще на лужайке. Обнявшись она с ужасом, поняла, как он постарел. Где тот Ронни, не терявший оптимизма даже в самых скверных обстоятельствах? Они вместе многое сделали для Запада, в их паре. Очень гармоничной политической паре ведущей была она, но вела очень тактично. Она сразу поняла, что Рональд Рейган не обладает острым умом, но при этом у него стойкие моральные убеждения. Она начала ему подсказывать, что делать. Фактически экономическая политика Рейгана была ее политикой. Политикой Маргарет Тэтчер. Но делала это очень деликатно и никогда не смела унижать его публично или даже просто высказывать свое превосходство в чем бы то ни было. Рейган это понимал и был благодарен. Он никогда не ставил под сомнение то, что в экономике Маргарет понимает намного больше, чем он. Не раз перед тем, как подписать какой-то закон, он пересылал его ей и спрашивал, что она думает. Единственный раз, когда их дружба подверглась испытанию, это был конфликт на Фолклендах. США поддерживала Аргентину, но делала это неявно. Там была угроза коммунистического переворота. Она ответила твердое «нет» на звонки из Вашингтона с предложениями дипломатически урегулировать конфликт. И Рональд понял и занял позицию нейтралитета. Попытались вмешаться советы. Мало кто знает, что в одной из стран Латинской Америки уже стояли на аэродроме Миги с противокорабельными ракетами, но они не успели. Она поняла позицию Рона и была ему благодарна. «Рон, как ты?» — просто спросила она. Рейган криво усмехнулся. «Уже не так, как раньше, увы. Политика убивает вернее пули. Пошли в дом. Я уже не могу быть на холоде так долго, как раньше. Рон, мы на грани потери всего на Ближнем Востоке. Именно всего». Она и не подумала упрекать Рейгана в катастрофическом провале в Ираке. Она была слишком умна для этого. Умна чисто по-женски. Хотя тут еще надо подумать, кто провалился. С СССР досталось как минимум не меньше. В Ираке три основные силы — шииты, сунниты и курды. Причем каждый из них делится еще и на кланы. Саддам был суннитом, но своей кровавой политикой постепенно восстановил против себя всех. Сейчас он может, безусловно, рассчитывать только на своих людей из Тикрита, аль которые поддерживают Саддама и будут поддерживать до конца, потому что если они проиграют, все остальные припомнят им, кого они поддерживали, и они потеряют все. Начиная с революции 1979 года самым большим кошмаром для династии Саудов был удар иранской исламистской армии через крохотный Кувейт, По направлению к нефтяным полям Саудовской Аравии, где религиозное большинство составляли не сунниты, а религиозно-родственные персам шииты. Потому Саудовская Аравия никогда не была против войны Саддама против Ирана. Саддам воевал за всех суннитов и сам им был. Но теперь все стало еще страшнее, потому что юг Ирака сплошь населен шиитами, они составляют там большинство. Как и в самом Ираке две трети населения шииты. Саддам не сумел подавить открытый бунт, и его власть пошатнулась. Если сейчас взбунтуются шииты юга Ирака, им ничего не останется, как открыть фронт Ирану, чтобы спастись от карателей Саддама. И тогда иранские стражи исламской революции могут пройти не через Кувейт, а севернее, и обрушиться на нефтяные поля Саудовской Аравии. «У меня только что был принц Салман», — он сказал дословно. «Или вы защитите нас, или нас защитит кто-то другой». Русский Рон. Только они могут эффективно давить на Иран. Сейчас Ирак разорван на части. Армия с трудом держит фронт, где-то уже отступает. Если иранские орды фанатиков хлынут через Кувейт или южную часть Ирака в Саудовскую Аравию, их некому будет остановить». Только русские могут контролировать Иран. Если они начнут угрожать им с севера и с востока, Хамейни, как бы безумен он ни был, не посмеет наступать. Сауды это знают. Они уже поняли, что ключ от их безопасности. От неприкосновенности их нефтяных полей лежит в Москве, и нефть уже прошла отметку 30. Падение цены на нефть было вызвано не заговором Саудов, а огромными объемами дешевой нефти, вброшенной Великобританией на рынок с новых месторождений в Северном море. Этим же, кстати, объясняется и то, как за 20 лет Великобритания стала из больного человека Европы одной из самых успешных экономик мира. Конечно, правильную политику Тэтчер тоже нельзя сбрасывать со счетов. Деньгами она сумела распорядиться эффективно, не сбросив их на поддержку старых и неэффективных предприятий. «Конечно, нам это тоже выгодно, но...» «У нас есть договор с Саудом», — возразил Рейган. «Мы можем высадить трехсоттысячный корпус для защиты месторождений». «Этот договор — фикция», — мягко поправила Тэтчер. «Король Фахт никогда не пойдет на то, чтобы позволить армии неверных высадиться на своей святой земле». Этот договор был заключен просто для того, чтобы все знали о нем на не более. Если он позволит неверному высадиться, у него будут проблемы как с семьей, так и с подданными. Его могут даже убить. Вспомни, такое бывало. Реган покрутил в пальцах пустой стакан. Он не пил из него. Просто ему приятно было держать его в руках, навевало воспоминания. И что же делать? Перехватить инициативу, нанести удар по русским. Ты говоришь о войне? «Нет». Петчер, из своего бокала, она от виски не отказывалась. «Война не нужна. Она ничего и никому не принесет. Нужен демонстративный акт, унижающий русских, но в то же время не приводящий к войне. Мы должны показать всем и в первую очередь монархам залива, что по-прежнему владеем инициативой. Русским же мы должны показать, что их шаги в сторону ближневосточной нефти чреватые. Через несколько месяцев в Праге состоится большое совещание по военным вопросам организации Варшавского договора. На нем будут известные лица. Первые лица. Потому что это совещание первое, на котором будет присутствовать представительная советская делегация. Мы не знаем пока ее персонального состава, но предполагаем, что там будут первые лица. И будут первые лица других стран, чтобы задать вопросы и получить ответы. И что ты намерена делать? То же самое, что Карлос в семьдесят девятом. Атака на заседание ОПЕК в Вене. После этого теракта Карлос получил выкуп и остался безнаказанным. Но Карлос — советский агент. Рона, а почему у нас нет своих Карлосов? Рейган, продолжая вертеть бокал в пальцах, обдумывал эту мысль. — А где мы их возьмем? — сказал он. — Ты же понимаешь, что Карлос — коммунистический террорист. Чтобы получить своих Карлосов, нам нужен свой коммунизм, а это безумие. Мы работаем ради Беки и Джо, которые работают на заводе и платят ипотеку за дом, а не ради всемирного равенства. Ипотека — не повод для терактов. У нас есть свой коммунизм. Это христианство, точнее католицизм. Ты хоть представляешь, как, например, польские католики ненавидят коммунистов за то, что они топчут их веру? А как русских ненавидят мусульмане по всему миру за то, что они делают в Афганистане? Папа никогда не благословит теракты, а мы и не нуждаемся в его благословении. Ты католик? Нет. И я не католичка. Какая нам разница до благословения папы? У меня в Ирландии до черта католиков, готовых после мессы выпустить кому-нибудь кишки только потому, что тот не католик, и распевает «Я родился под Юнион Джеком». Песня лоялистов ее исполнение в Белфасте было поводом для погромов и убийств. Рейган поставил стакан на стол. «Ты готова говорить на эту тему с Джорджем?» «Президент ты. Скоро будет он. Но не завтра, верно? Мне кажется, он не такой решительный, как ты». Рейган вздохнул. «Он не типичный техасец. Прошел школу ЦРО, там учат осмотрительности». «Хорошо, я поговорю с ним сам. Я не могу это от него скрывать». «Была бы благодарна. И еще. У ЦРУ агентурные позиции намного лучше, чем наши. Нам нужен будет взгляд изнутри на происходящее». Рейган улыбнулся. «Лэнгли сидит на своих агентах, как курица на яйцах». «Именно. Не надо забывать, что агенты нужны нам не для того, чтобы коллекционировать их». «Хорошо. Я поговорю с Уильямом».